А то, что мы о нем знаем, ничего, кроме таких черт, которые рисуют просто пустого и просто внешнего, бессодержательного человека, да и в этих немногих чертах некоторые совершенно фальшивы. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора генерала Зонненберга, которому доводился дальним родственникам. Отец Паншина, отставной штаб ротмистр известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, Весь свой век терся между знатью, посещал английский клуб обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное, зато он по-своему позаботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует. Порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки, но пускать в ход германское словцо в некоторых большую частью забавных случаях можно. Это же очень шикарно, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаевич с пятнадцатилетнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей. Тасуя карты между робберами или после удачного большого шлема, он не пропускал в случае запустить словечко о своем Володьке какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. Своей стороны Владимир Николаевич во время пребывания в университете. Откуда он вышел с чином действительного студента? Познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали. Он был очень недурен собой, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно, почтителен, где можно дерзок, отличный товарищ, славный, и малый. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки. Он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полносмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор. Танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца, но он был очень даровит. Все ему удалось. Он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел двадцать восьмой год. А он же был камер-юнкером, и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность. Он шел вперед смело, и весело, полным махом, жизнь его текла, как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин, он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек не чуждый художеству, он чувствовал в себе жар, и некоторые увлечения, и восторженность, и вследствие этого позволил себе разные отступления отправил, кутил. Знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто. Но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа его умный, карий и глазок все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. Во всем этом изображении видно какое-то художественное колебание между чертами, какая-то неясность, очерка Вы остаетесь в некотором недоумении. Что именно хотел сказать Тургенев фигурую своего Паншина, и какими сторонами натуры оттеняет Паншин лицо Лаврецкого? Тем ли, что он натура чисто внешняя, внешне даровитая, внешне блестящие и так далее, в противоположность искренней и с виду далеко не блестящей личности главного героя, тем ли, что он одна из общих и стертых фигур светских героев, вроде героев повести графа Сологуба и вообще повести сороковых годов, или наконец тем, что он холодная теоретическая натура в противоположность жизненной натуре Лаврецкого. Вы скажете: тема другим и третьим. Так, но ведь в отношении к фигуре, которую он должен известным образом оттенять, поставлен же он какими-либо сторонами рельефнее. Да, он явно и поставлен так весьма знаменательной эпизодической сцене умственного и нравственного столкновения с ним Лаврецкого. Тут он явно рельефно поставлен как человек теории, в контраст человеку жизни и почвы, Я нисколько не отрицаю, что он может быть и внешне даровитым, и светским модным господином, но на сухой методизм его. На его реформаторские замашки художник должен был обратить более внимания должен был показать, как в нем такой методизм создался и развился. А мы этого не видим, или это самое тронуто, во-первых, поверхностно, во-вторых, фальшиво. И прежде всего я подымаю вопрос, начатый весьма справедливо одним из серьезных наших журналов с писемским за его Калиновича, хотя это многим показалось и смешно. Владимир Николаевич Паншин, равно как и Калинович, не могли выйти из университетов, они не продукты специальных заведений. Из университетов наших выходили или бельтовые рудины, то есть вообще... Лица, недослуживающие четырнадцати лет и пяти месяцев до пряжки, потому что идеалы их не мерятся с практикой, а они упорно и сурово уходят в свои идеалы. Или лаврецкие и лежневые, может быть, менее, но тоже недослуживающие до пряжки. Или досужевые доходного места, живущие за счет карасей и запросто с карасями, то есть с земщиной. Знанием, с одной стороны, нравов и обычаев карасей, а с другой знанием отвлеченного и темного для карасей закона и умением справляться с этим отвлеченным для карасей миром в пользу карасей, которые их зато любят, холят и уважают и ублажают, то есть наши юристы в настоящем смысле этого слова. Или, наконец, просто взяточники и подьячие, но никак не реформаторы с высоты чиновничьего величия. Таковые могут образоваться только под влиянием резонерства теорий, а не под влиянием философии и более или менее навсегда энциклопедического университетского образования. Провести в Паншине идею теоретической чистоты отвлеченности у Тургенева не достало последовательности, а не достало этой последовательности только потому, что к самому Лаврецкому нет у него окончательно ясных отношений. Первое. Ему непременно хотелось сделать своего Лаврецкого тюфиком, тюленем, бойбаком, из насильственной любви к типу загнанного человека, любви, порожденной борьбою с блестящим, несколько хищным типом. Тургенев сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал. Но дело в том, что артист в нем сильнее мыслителя, и артист этот рисует в Лаврецком против воли мыслителя, да и слава Богу, вовсе не загнанного человека, а очерк чего-то оригинально живого. Намерение художника сделает Лаврецкого тюфяком, байбаком, тюленем жертва принесенной им идеей загнанного типа, идеи до которой довело его сожаление всего, чем он поклонялся. Лаврецкий тюфяк и тюлень только для женщин, подобных Варваре Палне и Марии Дмитриевне, Но разве только и Свету, что в окошке, только и натур, что натуры вышеупомянуты? Мне кажется, вообще, что находясь в несколько неясных отношениях к своему герою, к своему душевному типу, Тургенев опустил из виду некоторые отношения его к людям и неясно поставил другие. Как будто кроме Лизы не находилось и прежде никаких натур, способных и оценить, и полюбить его, и кроме Михалевича лиц, которые понимали его не так, как господин Эрнест и мадемуазель Жюль. Судя по его натуре, можно с достоверностью заключить противные то есть, по крайней мере, то, что были женщины, которые любили его страстно, да, может быть, не соответствовали его идеалам. Ведь женщин два рода, два типа, и стремление этих двух типов, между которыми есть, разумеется, множество средних терминов, диаметрально противоположно. А Тургенев, и это относится не к Лаврецкому только, а ко множеству образов, проходящих у Тургенева перед читателем его повестях и рассказах, так запуган блестящим типом, хищным типом, что другой тип представляется ему в виде загнанного, тщетно ищущего симпатий. Много-много, что он дает ему в Лежневе, половинную лимфатическую симпатию. В Лаврецком, и это уже огромный шаг вперед в нравственном процессе, тип переходит из загнанного в имеющий право гражданства получает своего рода поэтическую оболочку, но все еще в отношениях к нему автора видно много неопределенности, непоследовательности. Второе. Вследствие этого некоторые качества, свойственные Лаврецкому, Тургенев придает паншину, и наоборот. Так, главным образом, он совершенно ложно ставит между ними фигуру старика-музыканта Лемма, главную поверку чувства не только изящного, но вообще чувства в натуре того и другого. Дело в том, что холодная внешняя даровитость Паншина, даровитость которой все впечатления заказные, сделанные на первый раз, должна была непременно надуть старика-немца, Ведь те веретевские артистические черты, которые Тургенев придал Паншину, черты непосредственной дровитости, поэтического понимания, вовсе не идут к нему. Таким людям гораздо свойственнее заказные восторги Бетховенам, и внешние знания дела с приличным толкованием о деле и даже с приличным исполнением Все Веретьевское скорее шло бы к Лаврецкому, разумеется, в меньшей степени, нежели развит оно Тургеневым в самом веретье ибо прежде всего у Лаврецкого есть натура, прежде всего он дитя почвы, вследствие чего и кончает нравственным смирением перед ней. Чтобы покончить с Лаврецким как с идеалистом и соотношением его к жизни как идеалиста, А вместе с тем перейти к другой половине его существа, я должен напомнить об одной старой вещи, не знаю, читали ли вы ее, которая невольно, как нечто в отношении к Тургеневскому произведению допотопное, приходила мне в голову в том месте, когда усталый, морально разбитый и смирившийся Лаврецкий возвращается в свое родовое имение и ставится Тургеневым сочей на очи с целую галерею его предков. Как это сопоставление, так и фантастическая беседа Лаврецкого с портретами его предков невольно напоминают замечательную по мысли, но вовсе уже не художественную вещь именно идеалиста Станкевича. Важную и трудную для решения задачу избрал себе автор этого рассказа. Вот какие слова взял он эпиграфом к своему произведению. Слова замечательные как девиз, как чувство, проникающее в свое содержание. Страшно подумать, что святое чувство любви истощится в тщетном стремлении к необъятному, к безответному. Не пожмешь руки великану, называемому Вселенной, не дашь вселенского поцелуя, не подслушаешь, как бьется ее сердце. Этими словами, которые звучат одною тяжелую скорбию, Непросветленную разумным сознанием объясняется многое в вещи господина Станкевича, которую смешно как-то и называть даже повестью, до такой степени она была пленной мысли раздражением. Идеализм — одна из болезней нашего века. Требовать от действительности не того, что она дает на самом деле, а того, о чем мы наперед гадали, приступать ко всякому живому явлению с отвлеченную и, следовательно, мертвую перед нею мыслью. Отшатнуться от действительности, как только она противопоставит отпор требованиям нашего «я» и замкнуться гордо в самого себя, таковы самые обыкновенные моменты этой болезни и неизбежные схемы. Права действительность? Правы ли требования нашего «я»? Вопрос довольно щекотливый, и едва ли можем добросовестно решить его мы, более или менее страдавшие или страдающие одной болезнью. Тоска, которую грызла скептика Обермана, романтика Рене, перешла и к нам по наследству. Мало людей, которых бы не коснулось ее тлетворное дыхание, да и тех не коснулось оно, разве только потому, что вообще мало касались их какие-либо интересы духа. Но перед поколением предшествовавшим имеем мы то преимущество, что можем сколько-нибудь отрешиться от этой болезни исторически добираться до ее корней. Исторический анализ по возможности спокойный и беспристрастный – наше единственное право, и им пока мисс должны мы ограничиться. Разрешить задачу окончательно, если только она разрешима, должно предоставить будущему времени. Одно только кажется нам несомненным – то, что, поскольку с участием и даже уважением к больным местам должна быть рассматриваемо Настоящая болезнь, поскольку же должна быть подвергаема по смеянию и презрению жалкая страсть к ходульности, болезнь дешево купленного праздного разочарования. Вот почему, смеясь над Тамариным, нельзя оскорбить какой-либо насмешку героев, подобных герою господина Станкевича, хотя многие, привыкшие видеть только внешние, только факты, готовы будут, пожалуй, смешать эти совершенно разнородные лица. С первого взгляда в самом деле представляется много сходного между Тамарином и Левиным, героем рассказа господина станкевич Тот и другой тратят душевную энергию на мелочи, тот и другой приступают к мелочам с самыми широкими планами, упражняются в нетрудном подвиге одурачить семнадцатилетнюю девчонку тот и другой равно далеки от мысли соединить навеки свою судьбу с судьбою той девчонки и вместе с тем одинаково мучиться, когда она освобождается из-под их влияния. Но это только внешнее сходство, и было бы грубую ошибку признать между ними внутреннее сродство. Избегая отвлеченных рассуждений, я передам содержание идеалистам. В селе Березове ждут молодого помещика, еще не заглядывавшего в него ни разу с того времени, как оно досталось ему по смерти отца. Левин проживал в столицах, странствовал за границей, каждый год писал своему управляющему, что будет в Березово, и всегда отлагал поездку туда до следующего года. Приезжает, наконец, помещик, вовсе не такой, каким воображал его себе дворник. Через несколько минут влетела на двор коляска, и лихоимщик мастерски осадил у крыльца четверню свою. В коляске сидел очень бледный господин в парусиновом пальто, белой фуражке и с тростью в руках. Он раскланивался со встречавшими его, что-то, казалось, смутило его. Яркая краска покрыла его бледные щеки, и, потупив глаза, он с какой-то неловкой поспешностью выскочил из коляски, и вбежал в дом. Недостаток важности, приличный случаю и лицу, в приехавшем господине был замечен встречавшими его, и двор не разбрелась в каком-то недоумении. Нет, этот человек, так добросовестно смущающийся от сознания своей несостоятельности в столкновении со всякую, какой бы то ни было действительностью, не хочет из себя корчить ничего, не имеет претензии на невозмутимое спокойствие. Он сам с глубоким прискорбием видит странности фальшивой своего положения, и только выходя из него, сосредоточиваясь снова в самого себя, приобретает гордо спокойный взгляд». Он сам болен своим разобщением с действительностью, сам в иные минуты готов судить себя как Гамлет, но как Гамлет уже ему не остается ничего иного, как уходить в самого себя. Вот он в своем родовом наследии, в доме своих предков, и предки смотрят на него из старинных храм-портретов. Почти на всех лицах, мужеских и женских, несмотря на различия и формы черт, лежала какая-то одна печать. Все они до того были лишены индивидуальности, резко отличительного выражения, что оказалось, память с трудом могла бы сохранить какое-нибудь из этих лиц, не смешивая его с другим. Только два портрета поражают Левина. Оба портрета изображали одну и ту же женщину в разные годы ее жизни. Это была одна из бабок Левина, жившая во времена Екатерины II. Ей супруга, но она бежала из родительского дома с каким-то щеголем тогдашнего века, скоро покинувшим ее. Дед Левина дал ей приют и хлеб в своем доме, где она жила до конца дней своих, презираемая роднею, сварливая и озлобленная. Понятно, почему взгляд Левина остановился преимущественно. На двух изображениях этой кометы в кругу расчисленных светил понятно, что как-то неловко ему в кругу этих безмятежных, неподвижных физиономий, что хоть чего-нибудь сходного с собою ищет он в их кругу. Наступал вечер. Левин вошел в гостиную и опустился в кожаное кресло у раскрытого окна. Перед ним был старый тенистый сад, спускавшийся к реке. За рекой луг, за лугом поля и лес. Тонкий, прозрачный туман весенних сумерек одевал окрестности. рок молодой луны еще не ярко обозначился на небе, соловей пел в саду. Дума овладела левиным. Он впал в то состояние, когда бесчисленные образы, давние желания и стремления, забытые события, даже мимолетные впечатления — все мгновенно ли, долго ли, жившее внутри человека, все минувшее опять произвольно возникает в душе его, и в несколько минут он вновь переживает всю жизнь свою. И вот перед Левиным проносятся дни детства, и мелькает образ матери, нежно любящей, вечно лелеющей. Вот он, наконец, юноша. Душа полна стремлений, разнообразных и неопределенных. Для всего бьется сердце, за всем гоняется мысль, для всего есть восторг и жар. Вокруг юноши свежие мягкие лица, жизнь шумна и легка, а об руку с ним всегда брат и друг. И все разделено, все пережито вместе, и как полны все дни, все мгновения. Непрерывно далее и далее стремится, и работает мысль юношей, и бесконечность жизни и духа открылась перед ними. Смелые, жадно рвутся они туда, и мощный, всеобъемлющий, великий идеал навсегда покорил их молодые души, приковал к себе их взоры. Да простят нам читатели, что мы прервем эту нить воспоминаний Левина, что мы остановимся здесь на минуту. Левин, как все мы, более или менее поразился грандиозностью чужого идеала, прямо на веру принял его за собственный внутри души живущий. Идеал этот у него притом чисто немецкий. Все в его воспоминаниях отзывается мечтами Шиллера, звучит великую песню германского поэта о радости, и не мудрено, что этот идеал сам в себе нашел начало раздвоения, когда и у самого Шиллера всюду проходит одна мысль, что «там никогда не станет здесь, вечно юной бывает только фантазии Не мудрено, что такой неопределенный идеал не мог перейти в дело. Левин исключительно увлекся шиллеровским идеалом, и понятно, что как только проходит пар и энтузиастического упоения, как только внезапная тишина объемлет его после веселого и шумного дружеского пира, ему с этой тишиной не ужиться. Энергия поддерживалась в нем внешними, несколько насильственными средствами. В нем самом нет ничего определенного, установленного. Потянулись другие дни. Смущен, озадачен юноша, представшую ему действительностью. Он всматривается в жизнь с напряжением, прислушивается ко всем ее звукам, тревожно допрашивается смысла всех ее явлений. С недоумением и вопросом обращается он к людям, их делам и стремлениям, и представляется ему, что все шутка что настоящий смысл жизни зачем-то скрыт от него, что тайна и истина, наконец, откроются ему. Нетерпеливо ждет он их призыва, он ждет, а жизнь несется мимо и напрасно его усилия бросятся в ее волны, несокрушима цепь и мощь овладевшего им идеала. Но и ты сохнет душа в бесплодной борьбе, и потянулись дни бесчисленных противоречий, бессильного бешенства, дни плача и проклятий, мучительных снов и стонов. Состояние страшное, которого долго не вынести душе человеческой. Так или иначе, она должна выйти из него, не для всякой натуры возможен тот желанный исход, на который указал Геот в одной из песен в "Годах странствий" Вильгельма Мейстера. И за безусловным влечением следует радость, следует разум, и твое стремление да будет в любви, и твоя жизнь добудет да в деянии. Не для всякого возможно и шиллеровское примирение в царстве вечно юной фантазии. Нет, обыкновенно бывает так, как с Левиным. Тянутся дни бессильной тоски. Затем дни равнодушия и бесчувствия. Замерло и притихло сердце, и голова начала свою вечную работу. Опять предстает Левину бесконечной жизни, но теперь она не пугает его. Гордо, с поднятой головою, смотрит он в бесконечную даль ее. Страдание вызвало в нем прежде неведомую силу. Теперь нет в нем ни вопроса, ни желания, ничего он не ищет, ничего не требует от жизни, но спокойно и радушно встречает все ее явления. Полноте так ли? Примирение ли это, когда внутри тебя шевелится семя, брошенное матерью в душу, семя любви и преданности? Внезапно герой становится расстроен, смущен и мрачен. Странное спокойствие, возмущаемое ясным небом, светлым днём видом счастливой четы, странное спокойствие, разрешающееся агонией и гамлетовыми проклятиями на самого себя, беседую с призраками предков. «Мы жили, слышишь ты?» «Мы жили, а ты ты только смотрел на жизнь. Куда ты рвался? Чего хотел? Не по обычаю предков жил ты, не посмотрел себе под ноги, и вот, презренный и жалкий ты, растерялся и заблудился, презренный, не срамил бы ты нашего дома и пропадал бы себе, где знаешь». Чем же кончится этот суд человека над самим собою? Неужели голос предков, голос прошедшего, вызванного им самим, голос отжившего и умершего, восторжествует, безусловно, над ним, сыном настоящего? Вопрос, неразрешенный господином Станкевичем, да неразрешенный доселе и никем еще.